Глава тридцать Диана Извините, что прерываю Похоже, твой новый парень хорошо проводит время Сантьяго улыбнулся, взглянув на Лема И красную помаду, размазанную по его губам Сантьяго, любимая ведьма Кадена А ты неплохо выглядишь «Неужели ты решил принарядиться специально для меня?» Я усмехнулась. «Сколько еще раз мне придется тебе отказывать?» «Нет, значит, нет!» По обе стороны от него стояли члены его клана. Все были одеты в дорогие костюмы и эти чертовы кожаные ботинки. Я ненавидела кожаную обувь. Он улыбнулся и пристально посмотрел на меня. Я скучал по этому острому язычку. Как и Каден. Неужели? Я была готова сжечь дотла его и все это здание. Но у меня не было возможности воспользоваться своей силой. Камилла размахнулась и бросила сгусток зеленой энергии прямо в меня. Я услышала крик Лиама, когда мое тело отбросило назад. В мгновение ока я упала на один из свободных стульев, и зеленые светящиеся оковы связали мои запястья и лодыжки. Я попыталась вырваться, но эти тонкие на вид путы ощущались так, словно на мне висело четыре якоря. Обернувшись, я увидела, что Камила сделала то же самое с Лиамом. Она наложила на него несколько дополнительных оков, прижав его к дальней стене. Я стиснула зубы, пытаясь освободиться. Мой стул отъехал назад, ножки заскребли по полу. Вдруг что-то заставило меня остановиться, и я едва не потеряла равновесие. «Ты, стерва!» Стоило этим словам сорваться с губ... Моя маскировка исчезла. Стройный мужской силуэт короля вампиров рассеялся в воздухе, и я снова стала самой собой. Вместо вечернего смокинга я оказалась в белом кружевном топе и брючном костюме. Взгляд Камиллы скользнул по моему наряду. — Ох, как чудесно ты выглядишь! Нарядилась как босс, хотя мы все знаем, какая ты услужливая сучка. Я была в ярости. Учитывая все то, что накопилось во мне за эти недели, я была готова обрушить на нее огненную волну своего гнева. Услужливая? Если мне не изменяет память... «Ты стояла на коленях гораздо чаще, чем я, Камила. «Дамы, дамы!» — перебил Сантьяго, сидя на краю стола и улыбаясь до ушей. «Вы сможете выяснить отношения чуть позже. У нас мало времени!» Его взгляд переместился на дальнюю стену, и улыбка стала еще более дерзкой. Глаза Лиама сияли серебряным светом, пока он пытался побороть заклинание Камиллы. Она стояла между нами. Одна рука была направлена на меня, другая — на Лиама. Стиснув зубы, она усилила поток энергии, не давая ему вырваться. Я видела, как на ее лбу выступили капли пота. Лиам отчаянно боролся за свободу и, судя по всему, не собирался сдаваться. «Значит, ты — губитель мира?» — спросил Сантьяго. Взгляд Лиама остановился на Сантьяго. «Ты — покойник, если тронешь ее хоть пальцем!» Сантьяго рассмеялся, положив руку на живот. «Ой, Диана! Думаю, ты ему нравишься! Как мило!» Я проигнорировала комментарий Сантьяго, переводя взгляд с него на Камиллу и обратно. «Выходит, вы двое теперь друзья? Хотя... чему я удивляюсь?» Сантьяго снова рассмеялся. «Кто кого первым предал, а, Диана?» Он приподнял бровь и пробежался по мне взглядом. «Где Алистер?» Я наклонилась вперед, насколько могла. «Развяжи меня, и я отправлю тебя прямиком к нему». Он равнодушно пожал плечами и цокнул языком. «Каден хочет тебя вернуть» и назначил за твою голову высокую цену. «Тебе стоило быть умнее, как Камила. Ей обещано место в свите после того, как она поможет достать тебя. Его и эту проклятую книгу». Внутри меня все сжалось. Я знала, что меня ждет, когда я вернусь. Скорее всего, я больше никогда не увижу дневного света. Я больше никогда не увижу Габби. Он этого не позволит. Тебе придется тащить меня силой. Мой голос дрожал, но мне было все равно. И я буду бороться с тобой каждую чертову секунду. Глаза Сантьяго загорелись зеленым огнем. Он наклонился вперед и прижал руки к столу. «Нам предстоит долгое путешествие, и к тому времени, как я с тобой закончу, ты будешь умолять меня вернуть тебя к Кадену. Я об этом позабочусь и уверяю, мне это понравится». «Ты умрешь, если хотя бы попытаешься», сказал Лиам. Заткни его, Камила, рявкнул Сантьяго, не сводя с меня глаз. Еще один поток зеленой энергии обвился вокруг моего горла, отбросив мою голову назад. Моя челюсть сжалась, и я прикусила язык так сильно, что почувствовала вкус крови. У меня закружилась голова. В глазах потемнело. Из горла вырывались глухие хрипы. Внезапно хватка ослабла. «Еще одно слово, и я оторву ее драгоценную головку!» Голос Камиллы заглушил мое тяжелое дыхание. «Хватит! Хватит пустых угроз!» прохрипела я, глядя на каждого из них и отбрасывая длинные пряди волос с лица. «Он здесь только ради книги, как и все вы, идиоты. Так что перестаньте, хорошо?» Я пристально посмотрела на Леома. Кажется, он понял, что я хочу отвлечь их разговором и потянуть время. Его напряженные мышцы слегка расслабились, он все еще был на чеку, но замолчал и перевел взгляд на Сантьяго. «И это твой план?» — спросил меня Сантьяго. — Сотрудничать с губителем мира и убить Кадена? — Каден не может умереть, и ты это знаешь. — А он? В курсе? Его голос был полон такого самодовольного высокомерия, что я едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Глаза Лиама слегка прищурились. Все считали, что Каден не может умереть но только потому, что никто и никогда не пытался его убить. Я пожала плечами, игнорируя его слова. «Тогда где он? Если он бессмертен и всемогущ, почему бы ему просто не прийти за мной самому? Все, что я вижу, его чертовы лакеи, которым приказано притащить меня обратно. Ты, слуга, не более того». Ему плевать на тебя или на кого-либо другого. Кадена интересует только он сам. Сантьяго и Камилла рассмеялись. Он поправил костюм, вплотную подошел ко мне, наклонился и провел тыльной стороной пальцев по изгибу моей щеки, убирая растрепанные пряди с моего лица. Все мое тело воспротивилось его прикосновению. Я отодвинулась от него как можно дальше. Волшебные кандалы и ошейник вонзились в мою кожу, но меня это не волновало. Что ж, думаю, это хорошо, что я не нуждаюсь в его любви. Он прошептал это мне на ухо, прежде чем снова выпрямиться. Его слова больно меня ужалили, и я стиснула зубы, пытаясь придумать, «Как обезвредить заклинание Камиллы и убить всех присутствующих в этой комнате?» Сантьяго вздохнул, не скрывая скуку. «Это была и правда отважная попытка. Но мы оба знаем, что перехитрить его, не говоря уже о том, чтобы победить, невозможно». Тебе следовало оставить свою очаровательную задницу на насиженном месте. Что ж... Он потянулся за спину, вытащил пистолет и направил его на меня. Сняв предохранитель, он прижал дуло к моему виску. Ощутив холодный укус металла на своей коже, я усмехнулась. «Ты такой слабый!» Тебе пришлось связать меня, чтобы победить. Настоящий мужчина, ничего не скажешь. Губы Сантьяго скривились, и я поняла, что задела его за живое. Прекрасно. Что ты собираешься делать, Сантьяго? Стрелять? Это меня не убьет! Он пожал плечами. Уголок его губы приподнялся вверх. Нет! «Но так нам будет легче тебя тащить!» Я замолчала. До меня доходил смысл его слов. Я подняла на него глаза. «Нам?» Он указал на большое окно в другом конце комнаты. Я почувствовала, как учащается мой пульс. Из джунглей на меня смотрели несколько пар светящихся алых глаз. Четыре большие фигуры стояли вплотную к стеклу, расправив шипастые крылья. Они ухмылялись, обнажая острые черные зубы. Один прижал лапу к окну. Его длинные когти готовы были растерзать меня на части. Другой провел по стеклу толстым черным языком, оставив за собой склизкий след. За ними виднелось еще несколько пар алых глаз. Твою мать! Это я чувствовала. Сантьяго привез с собой армию Ирвикува. Мы так облажались. Вдалеке раздался гром, и в небе сверкнула молния приближалась гроза гроза о которой я не подозревала ирвикова серьезно я старалась говорить твердо и уверенно но в действительности эти существа были огромной проблемой они могли серьезно ранить меня своими когтями и зубами лишив возможности в полной мере использовать мою силу Если их столько, сколько я думаю, мы по уши в дерьме. Сантьяго сильнее прижал пистолет к моему виску. «Стоит отдать тебе должное, Диана. Твой маленький бунт его разозлил. Но какой бы облик ты ни приняла, какими бы друзьями ты себя не окружила, ты всегда будешь принадлежать ему». «Жалкая шлюха Кадена!» Я повернулась и плюнула ему в лицо. Он отшатнулся и вытер слюну рукавом. «Мне нравится, когда такие, как ты, разбрасываются словами, думая, что они могут причинить мне боль. И все же из нас двоих не я плакала, когда мне отказались сосать член». Лицо Сантьяго побелело. Влиятельный лидер Ковина, который мог получить кого угодно, плакал, как ребенок, потому что ему сказали «нет». «И кто из нас жалок?» Он поднял пистолет, прислонив ствол к моему лбу. «Чертова сучка! Я знаю!» Он нажал на спусковой крючок. Я увидела вспышку, но потеряла сознание, прежде чем услышала звук выстрела.